Генезис и развитие гротескного стиля. Гротескный стиль от французского гротеск, смешной, причудливый, стиль нарочито неправдоподобного описания, основанный на использовании гипербол, литот, аппликаций метафор, понятых не как некие фантастический образ, образы, а как существующие на самом деле реалии, то есть реализованных. Гротеск резко изменяет очертания реальной действительности при их отражении в художественном произведении, деформирует ее, тем самым вступая в конфликт с законами самой природы. Каждой фигуре неправдоподобия соответствует деривационный тип гротескной деформации. 1. Аугментативный тип, основанный на гиперболическом преувеличении – А. Количество предметов, Б. Одних деталей предмета относительно других его деталей, что приводит к карикатурной асимметричности образа, резкому искажению композиции, В. Одних предметов относительно других. В результате количественного преувеличения появились многокрылые, многоголовые, многорукие монстры, четырехглазые люди, так в древности представляли эфиопов. В результате композиционного искажения панати люди с огромными ушами, так древние историки изображали скифов, амикаев. у которых огромная передняя губа закрывает все лицо, карлик, нос из сказки Вильгельма Гауфа и другие. В результате преувеличения одних предметов относительно других – гиганты и великаны. Второе. Противоположен аугментативному диминутивный тип гротеска, основанный на реализации литоты. В результате количественного преуменьшения появились аримаспы и монокули, одноглазые люди, сциоподы, одноногие люди и однорукие монстры. В результате преуменьшения одних предметов относительно других гномы и лилипуты. Третье – комбинаторный тип «Гротеска», в основе которого лежит аппликативное соединение частей разнородных предметов, гетерогенных образов. В результате такой аппликации появились диковинные тела, слепленные, как попало, из различных частей «Мишель Монтень», «Гидры», «Русалки», «Сирены» и другие, «Монстра Марина», «Единороги», «Анталопы», гиппогрифы, виверны и другие монстра эральдика, кентавры, гипоподы сатиры, сфинксы, кинокефалы, собакоголовцы, грифоны, гарпии, химеры, горгулии, ангелы, херовимы и серафимы, демоны, пегас, минотавр, полулюди-полудраконы, полулюди-полураковины, полуслоны-полурыбы, полуолени-полурыбы, птицы с головами зайцев, драконы с овечьими головами. Перечисленнее можно было бы продолжать и продолжать, ибо все животные фантастического зоопарка не более как комбинация частых частей реальных существ, а возможности таких комбинаций граничат с бесконечностью. Хорхе Луис Борхес «Книга воображаемых существ». Четвертое. компаративный гротеск основан на реализации сравнения и метафоры. Так, на реализации метафоры Разорваться пополам построено сатирическое стихотворение Владимира Маяковского Проза седавшиеся. Чуть ночь превратится в рассвет, вижу я, вижу, чуть ночь превратиться в рассвет, вижу каждый день я, кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учреждении. Обдают дождем дела бумажные. Чуть войдешь в здание, отобрав с полсотни. Самые важные, служащие расходятся на заседание. Заявишься, не могут ли аудиенцию дать. Хожу со времени она. Товарищ Иван Иванович ушли заседать. Объединение Тео и Гукона. Исколесишь 100 лестниц. Свет не немел опять. Через час велели прийти вам. Заседают покупка склянки чернил. Губка оперативом. Через час ни секретаря, ни секретарши нет, голом Пришел товарищ Иван Иванович на заседание АБВ ГД Ежезкома. Взеяренный на заседание, врываюсь лавиной, Дикие проклятия дорогой изрыгая. И вижу, сидят людей половины. О, дьявольщина, где же половина другая? Зарезали, убили, мечусь, оря. От страшной картины свихнулся разум, и слышу спокойнейший голос секретаря. Они на двух заседаниях сразу. В день заседаний на 20 надо поспеть нам. Поневоле приходится раздвояться, до пояса здесь, а остальное там. С волнения не уснешь, утро ранее, мечтой встречаю рассвет ранний. О, хотя бы... Мне до 22 лет на заседании комсомола, снова взбираюсь, глядь, глядя на ночь, на верхний этаж семиэтажного дома. Еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний. Частным случаем этой техники является реализация олицетворения, порождающие мотивы оживших предметов, например, куклы из сказки Гофмана, «Щелкунчик и мышиный король». Статуи в трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Дон жуан изображение на картине в повести Оскара Луальда «Портрет Дориана Грея», тени в пьесе Евгения Шварца «Тень», машины в повести Стивена Кинга «Кристина», умывальника в стихотворении сказки Корнея Чуковского «Майдадыр», зубной щетки в рекламном ролике, а также различных частей тел, носа в повести Николая Васильевича Гоголя «Нос», Руки в триллере Оливера Стоуна «Рука», ноги в новелле Уильяма Фолкнера «Нога головы». Пред ним живая голова, огромный отчеством объяты Храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени ходят, развиваясь. Александр Сергеевич Пушкин, Руслан и Людмила. Особенности техники и характер образной системы гротеска говорят о том, что этот стиль генетически связан с вольклором, с миром, сказки и мифом. Рассмотрим типы гротеска, использованные в следующем стихотворении. Духовной жаждую томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый Серафим На перепутье мне явился, Перстами легкими, как сон, Моих зениц коснулся он, Отверзлись вещи и зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанья. И он кустам моим проник, и вырвал грешный мой язык, И прознословый и лукавый, и жало мудрые змеи В уста замерзшие мои вложил десницу кровавый». И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвину Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вишдь, и внемли, исполнись волю моей, И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Александр Сергеевич Пушкин, пророк. Комментарий. А, шестикрылый. Аугментативный тип гротеска, основаны на количественном преувеличении. Б. Серафим. Комбинаторный тип, аппликация человека и птицы. В. Уголь. Пылающий огнем, во грудь отверстие водвинул. Компаративный тип гротеска, основанный на реализации метафоры «жечь глаголом э, жечь углем», «жечь огнем». Г. жало мудрая змея в уста, замерзшие мои, вложил десницу кровавой. Компаративный тип гротеска, основанный на реализации сравнений «мудрый как змея». По сфере действия данного стиля можно выделить две его формы. Первый – речевой, английский verbal grotesque, в частности литературный гротеск. Визуальный гротеск английского visual grotesque – рисунок, гравюра, арабеска, витраж, скульптура. Гротеском мы называли начиная с 1502 года, когда был зафиксирован этот термин «фантастические изображения на фресках и лепнине в подземельях или гротах золотого дома». Домус Ауреа, римского императора первого века нашей эры, Нерона, где с 1480 года велись раскопки, а впоследствии начались реставрационные работы. Все эти изображения, выполнены в едином стиле, еще Плиний, старший 23-79 годы нашей эры, приписывал придворному живописцу Нерона Фаболюсу Амулюсу. Перевод. Был также недавно величественный, суровый, а равно процветающий, выдающийся живописец Фамулюс, во всем Минервою покровительствуемый. Кратким дневными часами рисовал, выглядел, выглядел величественно, всегда облачен был в тогу, даже когда на, на леса поднимался. Произведения его в золотом доме сокрыты от глаз людских». Итальянские художники эпохи Возрождения, Агостино, Венециано, Николетто де Мадена, Рафаэль и другие, спускались в подземелье Золотого дома, копировали узоры и рисунки Фамулюса и таким образом усвоили его стиль. Считается, что Фамулюс оказал гораздо более мощное воздействие на искусство Ренессанса, чем любой из предшествующих художников. В январе 1506 года здесь нашли знаменитую скульптуру Алессандра Родосского, Лаукоон и его сыновья. Одним из первых, кто ее увидел, был Микеланджело. Любую вещь, обнаруженную при раскопках Золотого дома, называли «Опера гротеска» – произведение из грота. Гротескный стиль вошел в моду в Италии «А». В 16 столетии, который называют золотым веком гротеска, через Францию и Германию распространился по всей Европе. До конца 19 века в гротеск был здесь доминантной культурой. В этой манере писал Жак Кало 1594-1635, Франциско Гоя 1746-1828 и другие. Приведем мнение а я Гуревича. «Гротеск» был стилем мышления средневекового человека вообще, охватывая всю толщину культуры, начиная с низового фольклорного уровня и вплоть до уровня официальной церковности. Исследователи подчеркивают, что следует различать наименование «гротеск», которое восходит к концу 15-го столетия, и феномен «гротеска», который столь же древен, как и само искусство – Уже на некоторых наскальных рисунках появляются гротескные гибриды полуптицы-полулюди. Заметим также, что голландские художники Иероним Боск 1500 1450-1516 и Питер Брейгель 1525-1569, писавшие в этом стиле, работали до появления в их стране слова «гротеск». Во Франции оно известно с 1532 года, в Германии только с 1575 года.